Глава 3. Родовое гнездо. Особняк Тююдор. Забавно, но я все же попаду в него. Правда, уже не нужно, но все равно приятно. Гештальт закрыть, как говорится. Неторопливая вальяжная поездка заняла примерно 20 минут. То ли к нам водитель гнал машину на пределе возможностей, то ли ехал не из особняка, а из какой-то более близкой точки. Ванесса за это время успела даже задремать, предварительно переместившись головой мне на колени. Видимо, произошедшее полностью вымотало ее в моральном плане. А может, это наступило истощение после того плетения, что она исторгла из себя, не отдавая себе отчета в собственных действиях. Кто знает, насколько сильно ей аукается ее магия, которой она почти что не управляет. Вполне возможно, что через два раза на третий девушка вкладывает в нее и частицу праны — Жизненных сил, что поддерживают уже не магию, но жизнедеятельность самого по себе тела. Особенно когда это заклинания, которые шлют нахер такие фундаментальные законы физики, как гравитация и межмолекулярные взаимодействия. За размышлениями о том, что же могло такого наплести Ванесса, чтобы сделать то, что сделала, я даже почти пропустил тот момент, когда мы доехали до особняка. Лишь потянувшийся за окном знакомый забор, который так и остался для меня непокоренным, заставил вынырнуть из пучин раздумий и снова вернуться в реальный мир. Машина снизила скорость и остановилась. Вытянув шею, я через лобовое стекло видел, что встали мы возле ворот, которые, как и прежде, охраняли трое — двое с оружием и один без. Он-то и подошел к автомобилю. Дождался, когда водитель опустит свое стекло, и заглянул внутрь, практически засунув голову. Мужчина посмотрел в салон, и я заметил, как от его глаз к голове водителя протянулись тонкие лучики черной маны. Надо же. Он его явно сканирует на предмет воздействия на сознание. Получается, они тут не просто как охранники-вышибалы на месте разворачиватели, но как целая служба безопасности со своим небольшим мобильным детектором лжи. Если кто-то воздействует на сознание водителя, который является простым человеком с целью устроить какую-то диверсию, его даже внутрь не пустят, несмотря на то, что он на машине клана и вроде как работает на клан. Ну, не пустят как минимум до тех пор, пока с ним как следует не поработают маги уровнем выше, чем тот, кто похимичил с чужим разумом. Закончив с водителем, маг перевел взгляд на нас. «Я ожидал, что он и с нами попробует провернуть что-то магическое». Уже приготовился ответить, но, к счастью, ему хватило то ли ума, то ли сообразительности, то ли уважения к баронессе, чтобы этого не делать. Возможно, ему хватило отрицательного результата проверки водителя, и причин для проверки остальных у него просто не возникло. Впрочем, на мне его взгляд все же задержался, и лицо мага неуловимо изменилось. В глазах промелькнуло что-то похожее на замешательство. Он явно узнал меня, но не мог вспомнить откуда. Я не удержался от улыбки и решил ему помочь. «Доброго дня. Не подскажете, как проехать в конюшню? А то мы немного заблудились в этом большом городе». Выражение лица мага резко сменилось с замешательства на буквально-таки изумление. Тонкие брови взлетели вверх, а нижняя челюсть, наоборот, слегка отошла вниз, обнажая ровные белоснежные зубы. От звука моего голоса Ванесса заворочилась, просыпаясь, и, приподнявшись на руках, сонно огляделась, после чего громко заявила. «Лукас, что за херня? Немедленно пусти нас внутрь!» «Ван, ты...» — начал было Мак, но Ванесса зажмурилась и принялась крутить головой, как капризная маленькая девочка. «Ничего не хочу слышать, потом поговорим, если хочешь, и сейчас нас дедушка ждет!» Лукас, который, видимо, не в первый раз сталкивался с такой реакцией, вздохнул и убрал, наконец, голову из машины. Развернулся, махнул рукой, и ворота, наконец, начали открываться. Я перевел взгляд на Ванессу, которая резко сбросила с себя маску капризуи и сейчас внимательно наблюдала за действиями Лукаса. «Кто он?» — спросил я. «Лукас, мой брат», — ответила Ванесса, не сводя взгляда с брата. Старший, как сам понимаешь, и, по совместительству, глава нашей службы безопасности. Я смотрю, он весьма ответственно подходит к своему занятию. Даже чересчур, — Ванесса фыркнула. Он с самого детства считает себя защитником всех вокруг. Думает, что он в ответе за каждого члена семьи, а когда появилась я, единственная девочка в своем поколении, он решил, что меня он должен опекать особенно активно. «Ну, учитывая, как ты себя с ним ведешь...» «Это не самый нелогичный вывод», — я усмехнулся. «По-другому не получается», — Ванесса развела руками. Он понимает только крик. Или, вернее, когда кричишь, у него пропадает желание совать свой нос во все дела подряд, особенно в те, что его не касаются. Ворота, наконец, раскрылись, и машина въехала во двор особняка. В окно было хорошо видно, как Лука сопровождает нас взглядом, причем его нисколько не смущала глухая черная тонировка на боковых задних стеклах он прекрасно смотрел на нас и через нее. Машина объехала по широкой дуге небольшой фонтан, что стоял в самом центре дворика, заросшего аккуратно подстриженной зеленью всяческих форм, высот и размеров, и остановился возле белых мраморных ступеней, что вели к крыльцу особняка. Я принялся пробираться к двери, но она внезапно открылась сама собой. Водитель успел выйти раньше меня, обойти машину и открыть дверь. Обслуживание, как в лучших домах, буквально-таки хотя почему как? Я выбрался из машины первый и подал руку Ванессе. Она приняла ее с небольшой заминкой, словно с ней никогда такого не случалось. И как только мы вышли из машины, водитель закрыл за нами дверь, сел обратно на водительское место, и машина тронулась с места, открывая вид на фонтан, до того скрытый за кузовом. На бортике фонтана, как и тогда, когда я предпринял первую безуспешную попытку попасть за ворота особняка, сидела благообразная седая старушка в белом платье и с собранными в заколотые двумя длинными заколками пучок волосы. В руках у нее блестели на солнце спицы, а из крошечной корзинки, стоящей рядом на бортике, тянулось несколько разноцветных нитей, которые, словно нити маны, сплетались в непонятное, но яркое и цветастое изделие в умелых руках мастерицы. Ванесса тоже заметила старушку, глубоким вдохом набрала в грудь побольше воздуха и громко крикнула. "Ба, привет!» Старушка подняла голову, улыбнулась Ванессе и помахала рукой. «Здравствуй, Ванессочка!» «А деда Виктор тут?» «Да, пять минут назад прилетел». «Хорошо, спасибо!» И старушка снова уткнулась в свое вязание, словно этого короткого диалога и не было. А Ванесса развернулась и пошла вверх по ступеням, цокая каблуками. «Бабушка?» — спросил я, следуя порой ступенек ниже. «Да, бабушка Фи, Фиона», — охотно пояснила Ванесса. «Только она не жена деда Виктора, она по маме бабушка». «И тем не менее она знает, что он здесь», — подметил я. «А она все про всех знает», — Ванесса усмехнулась. У меня иногда складывается такое ощущение, что она и на фонтане сидит, только потому что это единственная точка, откуда видно весь наш участок. Ну а то, что ей стены не помеха, это вообще почти факт. Мы дошли до тяжелых деревянных дверей, что на вид имели массу большую, чем мы с Ванессой вместе взятые. Одна створка по традиции была покрашена в красный, другая — в чёрный, но обе они одновременно легко и совершенно бесшумно разошлись в стороны, едва только мы приблизились». И на сей раз это не было сделано каким-то слугой, поскольку за дверями никого не было. Явно сработала автоматика. Моим глазам открылся большой просторный зал, из которого вверх на второй и третий этажи вели две изогнутые дугой лестницы. С потолка свисала огромная пышная люстра, а пол был выложен все тем же белым мрамором, что покрывал ступени. Поэтому там мрамору громко цокая на на каблуках и вышагивал туда-сюда, заложив руки за спину Виктор Тююдор. Как только двери открылись, он бросил на нас короткий взгляд, резко свернул в сторону и подошел к нам. Присел перед Ванессой, внимательно посмотрел на нее поверх очков и взял ее за плечи. Ты в порядке? Да, все хорошо, вела ответила Ванесса. Только я там... Помогичила немного. Это ладно. Виктор кивнул. Марк? Все нормально? Я пожал плечами. Жив цел, орел. В глазах Виктора промелькнуло непонимание, но он уже потерял интерес ко мне и даже к Ванессе. Удостоверившись, что с нами все хорошо и помощь не требуется, он выпрямился и велел: "Рассказывайте". Что прямо тут? Слабо возмутилась Ванесса. Давай хотя бы присядем. я снова квалюсь. Ладно, согласился Виктор. Тогда идем в сад. Следя за Виктором, мы прошли огромный холл, в дальнем конце которого нашлись еще одни двери, на сей раз прозрачные, ведущие в небольшой садик на заднем дворе. Тут стоял столик и несколько стульев, на которых мы и расположились. Спустя минуту, не пойми откуда, появилась миловидная девушка, что принесла запотевший кувшин, торчащей из него длинной ложкой, и три стакана. В кувшине постукивали кубики льда, а под запотевшей матовостью угадывались плавающие внутри листочки мяты. Девушка поставила кувшины-стаканы на стол и исчезла, так же внезапно, как и появилась. Виктор налил во все стаканы, взял один и снова велел. «Вот теперь рассказывайте». И так как Ванесса клевала носом все больше и больше, рассказывать взялся я. Это даже к лучшему было, поскольку единственным реальным свидетелем, а заодно и участником событий, был я, а значит мог рассказывать все, что угодно. Конечно же, эта версия событий ничем не отличалась от той, что я рассказал Ванессе. Мне же не нужно было, чтобы они, обсуждая эту ситуацию, а они будут это как пить дать, поняли, что в историях что-то не сходится, и начали задавать новые вопросы. Впрочем, когда я закончил, вопросы Виктор все равно задал. причем крайне неприятные. «Хорошо, Марк, я понял. С магией и этими, как вы сказали, блямбами...» «Это очень интересно, обязательно проверим это. А что насчет того, как все эти тротлисты были убиты?» «В каком смысле?» — я изобразил дурачка. «Они все будто были заколоты. Холодным оружием или чем-то вроде того». Виктор коротким жестом изобразил, словно он втыкает что-то во что-то. Или кого-то. «Это же ваших рук дело». «Не совсем рук». Я покачал головой. «Ну да, конечно, это сделал я» просто когда я увидел убитого водителя автобуса, как они волокли его, а за ним оставался темный шлейф из крови. Знаете, когда сухая земляная пыль пропитывается кровью, она становится такой жирной, черной, вязкой. Я расфокусировал зрение и специально делал большие паузы между словами, чтобы создать у Виктора ощущение, будто впадаю в легкое состояние аффекта жалкую тень того состояния, которое я якобы испытал тогда, во время боя. — Понимаю, — снова кивнул Виктор. — И вы? Я ударил самого ближайшего в спину, в ту самую блямбу. Какое глупое слово. На печать оно было похоже. Вот. Я ударил в эту печать, и доспех внезапно осыпался. А на поясе у него висел нож, но я его и схватил. А потом этим же ножом всех остальных. Я смолко опустил голову будто заново переживая все те события, а на самом деле разрывая зрительный контакт с Виктором. «А куда делся нож потом?» «Не помню. Наверное, выронил, когда Ванесса... того. Скорее всего, он тоже попал в ту черную сферу вместе с тротлистом». «Да, это возможно», — согласился Виктор. «Просто удивительно, что вам удалось справиться с пятерыми тротлистами практически в одиночку. Если бы мне кто-то другой рассказал эту историю...» то я бы решил, что меня обманывают. Помнится, вы уже встречались с тротлистами, и тогда вы не могли с ними ничего сделать. «Так я их тогда со спины не видел», — я пожал плечами. «И печати эти не видел тоже. Вот и не мог ничего». «Что ж, логично», — снова согласился Виктор. «Я просто поражаюсь вашим возможностям на самом-то деле. Телепортация, печати, все прочее». С тех пор, как я с вами познакомился, у меня все чаще возникает ощущение, что я самый везучий человек на планете. Вы, Иванесса, самые удивительные, а я самый везучий, поскольку оба самых удивительных человека на планете имеют самое прямое ко мне отношение». «Не считаю себя удивительным», — чистосердечно ответил я. «Это пройдет. Виктор непринужденно махнул рукой. «Скромность — это хорошо, но не всегда. Цену себе тоже надо знать». Знать цену и переоценивать себя не одно и то же. Впрочем, лезть в дебри философии я не собирался в любом случае, поэтому перевел тему. — А как же вы так быстро оказались здесь? Вы же в Академии оставались. — Ну, я же директор Академии. Виктор усмехнулся. — Поэтому в нашем особняке есть прямой портал до Академии, чтобы я имел возможность быстро перемещаться в город и обратно. — А Ванессу в первый день случайно не через него доставили? а то, помнится мне, ее не было на корабле». «Ваша наблюдательность удивляет меня все больше и больше», — Виктор усмехнулся. «Да, все верно. Ванессы не было на корабле, у нее был было обстоятельство, которое ее задержало, поэтому я доставил ее позже, через портал, сразу как смог». Услышав, что речь идет о ней, Ванесса сонно завозилась на своем стуле и приоткрыла глаза. Э, «Я все слышу, вообще-то». Но не воспринимаешь!» — Виктор усмехнулся и снова перевел взгляд на меня. «Марк, она совсем отключается. Проводите ее наверх, чтобы она немного поспала. Может, придет в себя до того момента, как отправимся обратно в Академию». «А что мешает отправить нас сейчас через портал?» «Заряд, конечно же!» — Виктор пожал плечами. «Портал — это же не турникет в метро. Он на каждое свое использование тратит весь свой заряд. Понадобится не меньше четырех часов, прежде чем им снова можно будет воспользоваться. Хорошо? Я тоже пожал плечами, показывая, что мне, в общем-то, все равно, чем заниматься. Говорите, наверх ее проводить? Да, на втором этаже ее комната. Вы не пропустите. Ван! Ванесса приоткрыла мутные глаза и посмотрела на Виктора. Ван, иди с Марком, отдохни. «Угу», — промычала Ванесса, поднимаясь с кресла и пошатываясь. Идем. Я пока останусь здесь. Мне нужно сделать пару звонков. Виктор закончил разговор и достал из кармана телефон. А вы идите отдыхайте. Придерживая Ванессу под руку, я вошел обратно в фойе, краем муха слыша, как Виктор начинает с кем-то разговаривать, крайне недовольным голосом. Но потом стеклянные двери сомкнулись, отсекая все звуки. Идем. Я потянул Ванессу к дугообразным лестницам, но она внезапно замотала головой. Нет. «Стой!» «В чем дело?» «Не туда. Вниз!» Ванесса подняла руку и ткнула пальцем в неприметную дверь в углу фойе. Она даже выкрашена была в цвет стены и идеально сливалась с ней. «Вниз?» — не понял я. Угу. Мне надо». «Тебе надо отдохнуть», — Виктор сказал. «Не хочу отдыхать. Марк, я знаю, что мне нужно. Правда!» Кажется, для этих нескольких слов она собрала последние остатки самообладания, но они действительно прозвучали уверенно. Она и правда понимала, что делает. Даже ее затуманенный взгляд прояснился. «Ладно», — я согласился. «Но если что, я не при делах». «Само собой», — булкнула Ванесса. «Идем». Я помог ей добраться до двери. Она приложила большой палец к небольшой панельке, тоже покрашенной в цвет стены. Раздался короткий писк, и дверь щелкнула, слегка отойдя от косяка. Тут же в появившуюся щель стали слышны тихие, глухие, но при этом ритмичные удары откуда-то снизу, и издалека. Идем, выдохнула Ванесса, шагая во тьму. Куда? Увидишь, тебе понравится.